Глава 25. Эви Кто-то смачивал ей лицо водой. Вода была холодная. Она стекала по щеке, огибала затылок и лилась за шиворот. Эви резко проснулась, вспоминая, что доковыляла до гостевой комнаты западного крыла, которую делила с лисой, собираясь только полежать минутку после утомительного мозгового штурма с боссом. Они придумали, как использовать звездную пыль и письма ее мамы. Хотели сразу же приступить, но когда голова Эви от усталости чуть не повстречалась с деревянной столешницей на кухне, босс приказал ей отдохнуть, обещая не трогать звездную пыль без нее. Даже оставил бутылочку Эви, и пыль спокойно лежала в кармане. Она огляделась, подмечая, что вокруг темно. Очевидно, отдыхала она не минутку. «Ой!» — скривилась она, потирая лицо — и тут заметила, что рядом стоит лиса с влажной тряпочкой в руке. «Ты смешно болтаешь во сне!» Эви повертела головой, разминая шею. «Как грубо!» — она ткнула лису в нос. «Я всегда смешно болтаю, не только во сне!» Лиса залезла к ней на кровать, а Эви оглядела комнату и тихонько присвистнула. «Ничего себе!» Комната просто громадная. Зачем нужна такая спальня? Чтобы аристократам было где ходить колесом? спросила Лиса. Эви фыркнула. Очевидно, да. Лиса прыснула первая и подвинулась на подушку рядом с Эви. Ты прямо заснула. Сестра переоделась в ночную рубашку, а на часах, которые возвышались в углу, была половина одиннадцатого. «Прости, что так долго проспала, Лис». Эви обняла сестру, и та прижалась к ней. «Поиграли сегодня с мисс Эринг? Ум у нее острый, как иголка. Я знаю, ты скучаешь по школе, но я тут подумала, может, нанять кого-нибудь вроде Ребекки, чтобы позанимались с тобой? Учителя будут приходящие, так что ты сможешь выбрать любые предметы, какие захочешь. Здорово же, правда? Эви, а папа... «Правда болел?» Эви будто окатили ледяной водой, но щеки вспыхнули. «Почему ты спрашиваешь?» Спросила Эви, стараясь говорить беззаботно. «Тебе что-то сказали?» Голубой корсет, который еще утром казался таким удобным и гибким, теперь впивался в ребра, не давая сделать глубокий вдох. Эви встала, взяла ночную рубашку. Хотелось хоть на миг избавиться от пытливого взгляда сестры. Лиса теребила край одеяла, не поднимая глаз. «Нет, но он сделал что-то плохое, да? В ту ночь, когда мы ушли из дома. Он хотел сделать тебе больно, да?» Как тут ответить? Как запятнать все еще светлый образ человека, который неизменно присутствовал в жизни сестры с момента ее рождения? За ширмой можно было не держать лицо. «Что тут сказать, чтобы не разбить ей сердце? Разве одной меня достаточно? Ей или вообще кому угодно?» Эви посмотрелась в ростовое зеркало и чуть не подскочила. Девушка из отражения была такой грустной, и в глазах у нее стояла мольба о помощи. Эви отвела взгляд. Но сестра задала очень честный и прямой вопрос — И Эви знала, что лучше бережно подвести ее к истине, чем бросить барахтаться на глубине в одиночку, как пришлось самой Эви. Так что она быстро переоделась, вытащила все из карманов, расчесалась, а потом осторожно села обратно на кровать и накрыла ладонью ручку Лисы. «Да и нет». Эви прервалась, когда Лиса подняла на нее красные глаза. «Нет, он не болел». Лиса прикусила губу. Она выглядела такой расстроенной. «Я так и знала. Надо было сказать тебе». «О чем? «Он все время уходил, пока ты была на работе. Думал, я не замечу. А я заметила. Когда тебя не было дома, ему становилось лучше. Он покашляет минутку, а как ты выйдешь за дверь...» Все как рукой снимает. У него была белая пудра. Белая пудра? Я видела, как он пудрился, чтобы выглядеть бледнее. Выглядеть больным. Вот что Лиса имела в виду. Но она была еще мала, чтобы понимать, на что был готов пойти Гриффин Сейдж, чтобы предать родных. «Надо было тебе сказать. Если бы я сказала, он бы не сделал тебе больно». Эви с щемящим сердцем коснулась щек сестры, поворачивая ее личика так, чтобы смотреть ей прямо в глаза. Лиса, нет, ты не виновата в том, что случилось с папой. Он взрослый, он сам за себя отвечает. Ты маленькая девочка. Твоя единственная задача оставаться ею. А я о тебе позабочусь. Лиса приникла к ней. И Эви обняла ее, нежно поглаживая по волосам. «Но...» — всхлипнула Лиса, орошая ночную рубашку Эви слезами. «Кто позаботится о тебе?» «Ох, Лиса, я сама. Я всегда сама о себе заботилась», натянув фальшивую улыбку и собравшись с духом. Ее горести не лягут на Лису. Она поклялась в этом. «Обо мне не переживай, милая. Обо мне тут есть кому позаботиться. Посмотри, мы же как семейка». Сестра отстранилась. Лицо у нее было липкое от слез. «Но мы тут никому не родственники». Эви пришлось прикусить язык, чтобы не выпалить. «Ну, через две двери по коридору заперт Гидеон. И папа тоже тут, но он внизу в подземелье». «Надеюсь, грызет там корки и уворачивается от пауков, как от снарядов». Она кашлянула в ладонь. «Наверное, так новости лучше не преподносить». Лиса смотрела на нее, теребя бантик на ночной рубашке сестры. Эви начала. «Порой семья — это не те, с кем мы родились, а те, кого выбрали». «Порой», — улыбнулась она, — «Самые любимые в жизни — это те, кто выбрал тебя». Только произнеся это вслух, Эви поняла, что всем сердцем верит в это. Семья, в которой она родилась, разлетелась на острые осколки, сломалась так, что не починить. Эта семья никогда не стала бы прежней, но она не пропала целиком. А если бы и пропала, Эви не осталась бы одна. У нее была семья, злодейская, коварная. Но честная семья. И за эту правду можно было держаться. Эту правду можно было передать сестре. Они легли рядышком и проболтали несколько часов. О замке, о работе Эви, не считая некоторых деликатных, жестоких деталей о злодее, о Тристане. «Знаешь, вообще-то несложно было догадаться. Его все постоянно зовут злодеем Эви», — сказала сестра. Пряча лицо в ладонях и захихикала. И тебя это не смущает? С сомнением спросила Эви. Лиса пожала плечами. Ко мне он хорошо относится. Эви внутренне застонала. Она передавала свою извращенную логику следующему поколению. Спасайся, кто может. У лисы уже слепались глаза. Эви! У старшей сестры тоже слепались глаза. На тумбочке догорала единственная свеча. м пробормотала Эви, взрываясь в шёлковые простыни. Камин потрескивал, убаюкивая ее. «Я волнуюсь, что ты найдешь маму», — Лиса говорила совсем тихо, будто стесняясь признаться вслух. «Я боюсь с ней встречаться». Эви резко распахнула глаза. «Почему, милая?» Лиса уже засыпала, но ее личико было преисполнено решимости. Потому что у меня только одна мама. Ты, заявила сестренка и задышала тихо и ровно. Она глубоко уснула. Эви склонилась над ней, поцеловала в лоб, убрала с лица волосы. Признание лисы залечило трещину внутри, о которой девушка даже не подозревала. Ей еще было кого защищать о ком заботиться. Потеря одного человека еще не означала, что все кончено. Она означала лишь то, что начинается новая жизнь без него. Жизнь, в которую можно впустить новых людей на это место. Эви собиралась защищать этих людей любыми способами. Эта скверная, бесславно-злодейская мысль, мысль о том, что не бывает слишком дорогой цены, если речь идет о родных и близких, укоренилась в ней. Она почувствовала себя уверенной и сильной. Шрам на плече загудел, по телу разлилось тепло. Это тепло убаюкивало. Но через мгновение Эви распахнула глаза и выбралась из постели, схватила штаны, лихорадочно вывернула все карманы, перебрала вещи на тумбочке за ширмой. Ничего. Бутылочка звездной пыли. Эви ее потеряла.